И река разбушевалась войско не могло переправиться на другой берег вянь отошел от реки и послал донесение джуоголяну Джугелян решил посоветоваться смэн хо Поистине дджоголяну люди мань отдали себя на милость а на берегах лушуй, злые духи всполошились. О том, что ответил Мэнхо, вы узнаете из следующей главы. Глава 91. Ханьский министр устраивает жертвоприношение на реке Лушуй. Джугалян замышляет поход против царства Вэй. Итак, узнав, что река Лушуй разбушевалась, Джугалян решил посоветоваться с мэн Хо, как быть. Тот сказал, на этой реке властвуют духи, которым надо принести в жертву 49 человеческих голов, да еще несколько черных валов и белых баранов. После этого духи утихомирятся, и, кроме того, несколько лет подряд будет богатый урожай. «Война окончена, и нельзя убивать людей», — ответил Джугалян. Он сел в коляску и отправился на берег Лушуй. Река и в самом деле бушевала. Джугалян разыскал местных жителей и стал расспрашивать, как ее утихомирить. «После того, как вы, господин, перешли на наш берег, каждую ночь раздаются стоны духов и демонов», — отвечали жители, — и так от заката солнца до самого рассвета. «Это я во всем виноват», — произнес Джугалян. «В реке погибло много воинов Мадая и Маньских войск. Их непрекаянные души теперь и бесчинствуют. Придется устроить жертвоприношение». Чтобы не убивать людей, Джугалян приказал походным поварам зарезать быка и лошадь, сделать большие пельмени, круглые как шар и начинить мясом. Эти шары назвали Маньтоу, что значит головы маньцев. Ночью на берегу реки установили столик с благовониями, приготовили все необходимое для жертвоприношения. Зажгли 49 светильников и разложили в ряд 49 маньтоу. Во время Третьей Стражи Джугалян в головном уборе из золота и в одеянии журавлиных перьев подошел к алтарю и велел Дун Дзюэ читать жертвенную речь. Как только чтение окончилось, Джугалян зарыдал, и тут все, кто был на берегу, заметили, как скопище духов постепенно рассеивается. Тогда Джугалян велел бросить в реку сорок девять Маньтоу и утром войска его благополучно переправились через реку. Когда Джугэлян во главе своей огромной армии приближался к Чэнду, Хоу-Джу выехал встречать его в государевой колеснице с бубенцами. В честь победы было устроено пышное празднество, все воины получили награды. «А теперь вернемся к вейскому правителю». Он очень любил своего единственного сына Цао Жуя, однако наследником его не назначал. Цао Жуи ушел пятнадцатый год. Он был искусен в верховой езде и в стрельбе из лука. Однажды Цао Пей взял его с собой на охоту. Неожиданно из горного ущелья выскочила самка оленя с детенышем. Цао Пей стрелой поразил ее, а детеныш побежал в сторону Цао Жуя. «Стреляй!» — закричал Цао Пэй. «Вы убили его мать. Могу ли я убить детеныша?» — со слезами отвечал Цао Жуй. Услышав это, Цао Пэй бросил на землю лук и со вздохом произнес. «Да, сын мой будет гуманным и милосердным правителем». После этого Цао Пэй пожаловал Цао Жую титул пиньюаньского вана. Летом Цао Пэй простудился и заболел. Лекари были бессильны ему помочь. Тогда он призвал к себе главного полководца Цао Джене вместе с военачальниками